Бейрут. Квартал Меттен. Дорога на Баальбек. 16 июня 1992 года. Едут. Понял. Скорчившись до заднего сиденья тесного, взятого на прокат седана, я приготовил видеокамеру. Мы стояли на самом выезде из города. Слева от нас были улицы христианского квартала Меттен. Справа шоссе на Бальбек, и дальше в долину БК. Только что, выжимая из машины все возможное, мы обогнали кортеж, и пока он пробирался по извилистым улицам центра, мы уже были здесь. Все, кто ехал в долину Бека, пользовались этой дорогой, ибо она была недавно отремонтирована. Современное шестиполосное шоссе поднималось по горному склону, и уходило за перевал на Бальбек и дальше на Захле. Движение по нему было весьма интенсивным. Только глянув на кортеж Бакра, я понял, противник на сей раз серьезный. По-настоящему серьезный. Без дураков. Тот, кто организовывал охрану, знал, что делать. Только идиоты покупают для охраны бронированные внедорожники. Это широко распространено заблуждение, и из-за него уже немало охраняемых персон поплатились жизнью. Делать надо по-другому. Три автомобиля, абсолютно одинаковых с виду. В данном случае три сверкающих черным лаком Майбаха. Очень популярны в Беруте марки лимузинов. Никто не знает, в какой именно автомобиль сядет хозяин. Да и в дороге машины постоянно меняются местами. Будто наперстки в наперсточнике на базаре. Только это нехитрая мера снижает шансы на успех покушения втрое. Машины пронеслись мимо на скорости, максимально допустимой для этого шоссе. Водителей сдерживали не правила движения, а опасность сорваться с трассы. Весь видеоролик, мной отснятый, занял секунд пятнадцать. И он пополнил коллекцию, где было уже восемь таких же. Еще немного, и можно монтировать фильм под названием «Жизнь Абу-Бакра». «Ты базар хорошо знаешь?» — спросил я Али. «Неплохо. Поехали».